Пьер Леметр, комиссар Верховен, книга третья, жертвоприношение, роман-трилогия, перевод с французского Ольги Довтян, серия «Звезды мирового детектива», Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Атикус, 2014 год, категория 16+, аннотация. Анна Форрестье, любимая женщина знаменитого комиссара Верховена? Случайно становится свидетельницей разбойного нападения на ювелирный магазин, неподалеку от Елисейских полей. Чудом ей удается остаться в живых, однако она ранена, а лицо ее обезображено. И в довершение всего на нее начинается охота. Для Верховена расследование превращается в глубоко личное дело. Комиссар и бандит сходятся в смертельной схватке. Цена победы – жизнь или смерть Анны. Но кто здесь на самом деле охотник и кто жертва? Впервые на русском «Жертвоприношение» завершающая книга трилогии Пьера Алиметра, лауреата Гонкуровской премии о комиссаре Камиле Верховяне.